Благодарности. Как вы знаете, никто ничего не делает в одиночку. Всегда есть те, кто помогает, без кого задумка осталась бы лишь мечтой. Роберта, моя жена, взявшаяся за то, за что другие не брались. Костя Коваленко, который расшифровывал и переводил эту книгу, делал веб-страницы и много чего другого. Костина жена, Наталья Шульга, которая помогала Косте. Также мне хочется поблагодарить людей, которые оказали помощь в расшифровке аудиозаписей. Джойс Слейтер, Ульрику Хаупт и Луца. Спасибо всем вам.